Глава 16, двадцать три Советское грузовое судно «Советский Иванов» — так у автора. В книге немало мест, которые могут показаться русскому читателю странными и даже анекдотичными. Они сохранены в переводе, потому что отражают представления о нашей стране, которая бытовала и бытует на Западе. В известном смысле роман «Благородный дом» — памятник холодной войне. Пришвартовалась у обширной стенки дока «Вампоа» построенного на отвоеванной у моря территории на восточной конечности Коулуна. Корабль заливали огни. Этот двадцатитысячник пришел на торговые пути Азии из Владивостока, расположенного далеко на севере. Над мостиком виднелось множество антенн и современного радарного оборудования. У носового и кормового трапов толпились русские моряки. Рядом с каждым трапом стоял молодой полицейский «Китаец». Аккуратная уставная форма цвета хаки, шорты, гетры, черный ремень и ботинки. У сходившего на берег моряка проверили паспорт, сначала его товарищи, потом констебль, а когда он подошел к воротам дока из темноты, вынырнули двое китайцев в штатском, чтобы следовать за ним по пятам, в открытую. На трапе появился еще один моряк, его тоже проверили, а вскоре и за ним последовали молчаливые полицейские китайцы в штатском.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 Внимание обоих полицейских сосредоточилось на потасовке между русскими. Крепко сбитый человек с взъерошенной шапкой волос, сидевший на корме Ялика, запрыгнул на ступени спуска, бегом забрался по ним, пересек ярко освещенный пирс и железнодорожные пути и незамеченным исчез в узких проходах дока. Ялик неторопливо проследовал тем же путем обратно, и через какое-то время драка прекратилась. Беспомощного пьяного заботливо отнесли обратно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 сторожил полицейский. Он прошел вдоль забора метров в к боковой калитки, выходившей в переулок в зоне для переселенцев Тайваньшань. Лабиринтелочуг из гофрированного металла, фанеры и картона. Ускорив шаг, он вскоре уже миновал эту зону и очутился на ярко освещенных улицах с лавками, лотками и толпами людей, которые в конце концов вывели его на Чатам Роуд. Там он остановил такси. Монкок. И побыстрее сказал он по-английски. Паром Яумати. «А?» — нагло уставился на него водитель. «А я?» — тут же воскликнул Варанский, грубо добавив на прекрасном кантонском. Манкок, ты что, глухой? Белого порошка нанюхался? Или ты считаешь, что я заморский дьявол, турист из Золотой горы? Да я уже в Гонконге лет двадцать. А я?» Паром Яумати на другой стороне Коулуна. «Тебе что, рассказать, как ехать? Из внешней Монголии, что ли? Не не, а?»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 У парома Яумати он расплатился, дав водителю на чай ровно столько, сколько было принято, потом смешался с толпой, выскользнул из нее и остановил другое такси — Голден Феррис. Водитель сонно кивнул, подавил зевок и повел машину на юг. У паромного терминала Варанский расплатился с водителем незадолго до того, как тот остановил машину и нырнул в толпу, спешившую к турникетам парома на Гонконг. Однако, миновав турникет, он...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 вторую. Это был код конспиративной квартиры в Синклер Тауэрс. Американец уже прибыл? Да. Хорошо. Он не один? Да. Хорошо. И что? Артур больше ничего не говорил. Вы уже с ней встречались? Нет. А Артур? Не знаю. Был ли с кем-нибудь из них контакт? Извините, я не знаю. Артур не говорил. А Тайбань? Что насчет него?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 Он в КГБ был человек не последний. В это мгновение дверь в будку распахнулась, и в нее ввалился какой-то китаец. Другой блокировал выход снаружи. Какого слова умерли у него на губах одновременно с ним самим. Стилет был длинный и тонкий. И вышел очень легко. Китаец отпустил тело, и оно сползло на пол. Какое-то мгновение убийца смотрел на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 Китаец язвительно усмехнулся и грубо осведомился на шанхайском диалекте. «По-шанхайски говоришь?» На том конце заколебались, потом раздался щелчок, и уже другой голос произнес по-шанхайски. «Главный сержант Танпо, что случилось?» «Сегодня вечером одной советской свинье удалось проскользнуть. Через эту вашу ети сеть так же легко, как бычку опростаться, но теперь он уже отправился к предкам». «Неужели мы, 14К, должны выполнять за вас всю вашу вонючую работу?» «Какая сов... «Закрой рот и слушай. Его полный черепашьего дерьма труп найдете в телефонной трубке у Голден Феррис на Колунской стране. А ты скажи своим мать их ети, начальникам, чтобы смотрели за врагами Китая, а не пялились в свои вонючие ети их дырки».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 Невысокий коренастый американец, одетый, как все туристы, с неизменным фотоаппаратом на шее стоял, прислонившись к планшеру правого борта, прекрасно сливаясь с толпой, и, пока паром полным ходом шел к острову Гонконг, щелкал затвором, направляя объектив то в одну, то в другую сторону. Но, в отличие от остальных туристов, пленка у него была особая, как и объектив, и весь фотоаппарат. «Привет, приятель!» — широко улыбнулся подошедший к нему другой турист. «Неплохо проводишь время?» «Точно согласился первый. Гонконг — классное место, а?» «Да, это можно повторять без конца». Он повернулся, окидывая взглядом открывавшийся вид. «Это тебе не какой-нибудь Миннеаполис?» Первый тоже повернулся, следя боковым зрением за двумя китайцами, и проговорил шепотом «У нас проблемы». Другой турист побледнел. «Мы потеряли его?» «Он не мог уйти тем же путем, что и пришел, Том. Я уверен, я следил за обоими выходами. Я считал, что он у тебя на приколе в будке». То, что его прикололи, это точно. Оглянись. В центральном ряду китаец в белой и еще один рядом. Эти два сукиных сына и вырубили его. Господи. Марти Повец, один из агентов ЦРУ, которым было приказано следить за советским Ивановым, осторожно посмотрел на двух китайцев. Гаминьдан? Националисты или коммунисты? Не знаю, черт побери. Но труп остался там, в телефонной будке. Где Роузманд? Он у...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 Тот, кто там живет, должно быть, чувствовать себя, как на вершине мира, а? «Вероятно, дом какого-нибудь Тайбаня?» — вздохнул старший из них двоих, Том Конночи. Он задумчиво закурил, и закружившаяся по спирали спичка канула в темной воде. Потом, за разговором, не таясь, как турист, он сделал снимок дома и, как ни в чем не бывало, дощелкал пленку, сфотографировав еще несколько раз тех самых китайцев. Перезарядив фотоаппарат, он незаметно передал рулон экспонированной пленке партнеру и сказал, еле шевеля губами, позвони Роузмунту сразу, как пристанем, скажи, что у нас проблемы, а потом займись сегодня вечером проявкой вот этого. Я позвоню, когда эти двое устроятся на ночлег. С ума сошел. Не один же ты будешь следить за ними. Придется, Марти, пленка может оказаться важной. Ею мы рисковать не можем. Нет, черт возьми, Марти, я тайбань этой операции. Как нам приказано двое ве... плевать на то, что приказано, прошипел Конычи. Твое дело позвонить Роузмунту и не испортить пленку. Потом громко произнес «Прекрасный вечер для прогулки под парусом, а? Точно!» Он кивнул на сверкающую отблесками света вершину пика и навел на нее аппарат через сверхмощный видоискатель с телескопическими линзами. «У тех, кто там живет, никаких проблем, а?» Данрос и Бартлет стояли друг перед другом в долгой галерее у выхода на лестничную площадку. Они были одни. «Вы заключили сделку с Горнтом?» — спросил Данрус. «Нет», — ответил Бартлетт. –— «еще нет». Он выглядел так же свежо и строго, как и Данрус, и Смокин сидел на нем столь же элегантно. «Ни вы, ни Кейси, нет. Но вы рассматривали возможности?» «Мы делаем бизнес, чтобы делать деньги, Иен, как и вы, да. Но есть еще вопросы этики, гонконгской этики. Могу ли я спросить, как долго вы имеете дело с Горнтом?»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 «Мне сказали, что лучше вас, благородного дома? Нет. Поэтому я предпочел бы иметь дело с вами, при условии, что получу самую высокую цену со всеми необходимыми гарантиями. У меня все в порядке с финансами, у вас нет. У вас все хорошо с Азией, у меня нет. Так что нам нужно договориться». «Да, Иен». Бартлета томила нехорошее предчувствие, и он скрывал это, хотя и был доволен,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 До какой степени могу рисковать? Потенциальная прибыль будет большой, огромной наградой. Но стоит раз ошибиться, и ты слопаешь нас, Кейси и меня. Как человек ты мне по душе, и все же ты противная сторона, и тобой правят призраки. О, да, думаю, Питер Марлоу прав, хотя и не во всем. Господи, эти призраки такой накал ненависти. Данрус, Горнт, Пенелопа, молодой Струан, Адрион.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 Предстоящая 8 сентября выплата взноса на сумму 6 миллионов 800 тысяч американских долларов по необеспеченному займу на сумму 30 миллионов от Orlin International Banking. На сегодняшний день у вашей компании 4,2 миллиона сводных убытков в этом году против завышенной. И существующие только на бумаге прибыли за прошлый год в семь с половиной. И двенадцать миллионов от потери Восточного облака и всех этих контрабандных двигателей. Лицо Данроса мертвенно побледнело. «Похоже, вы исключительно хорошо осведомлены». «Да, вы правы. Как говорил сунь нужно знать все о своих союзниках». На лбу Данроса запульсировала маленькая жилка. «Вы хотели сказать противниках?» «Союзники иногда становятся противниками иен». «Да».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 Господи Иисусе, Данрос сделал над собой усилие, чтобы сдержать чувство. Это правда? Спросите у него, спрошу. А пока скажите вы, если что-то знаете. У вас полно врагов везде, у вас тоже? Да, хорошие мы от этого партнеры или плохие? Бартлетт пристально посмотрел на Данроса, потом его взгляд упал на портрет в дальнем углу галереи. Со стены на него смотрел Йен Данрос. Сходство было просто поразительным, запечатленный на фоне трехмачтового клипера.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 — спросил Данрос после паузы, — что нам, возможно, следует работать с Горнтом, флаг вам в руки. Может быть и так. Что насчет Тайбея? — спросил Бартлетт, не давая Данросу прийти в себя. — А что насчет Тайбея? — Я по-прежнему приглашен. — Да, конечно. Кстати, вспомнил. С любезного разрешения помощника комиссара полиции вы отпущены под мое поручительство. Армстронг будет... Поставлен в известность об этом завтра. Вам нужно только подписать обязательство вернуться вместе со мной. Благодарю за эту договоренность. Кейси по-прежнему не приглашена. Я думал, мы решили этот вопрос сегодня утром. Так, спросил на всякий случай. А что насчет моего самолета? Данрос нахмурился, застигнутый врасплох. Думаю, он до сих пор под арестом. Вы хотите лететь в Тайбэй на нем? Это было бы удобно, верно? Мы могли бы вернуться, когда нужно. Я посмотрю, что удастся сделать. Данросс наблюдал за ним. «А ваше предложение остается в силе до вторника?» «В силе», — как и сказала Кейси. «До окончания торгов во вторник». «До полуночи во вторник», — парировал Данрас. «Вы всегда торгуетесь на каждом, черт побери, сказанном слове. А вы разве нет?» «Окей, во вторник полночь. Но как только минит первая минута среды, все задолженности и дружеские отношения теряют силу». Бартлит вынужден был давить на Данросса и дальше, чтобы сейчас, а не во вторник вырвать у него...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 находящийся на депозите в иностранном банке, как правило, но не всегда в одном из европейских банков. Таким банком может быть зарубежный филиал американского банка. Термин употребляется по отношению к депозитным сертификатам, номинированным в долларах США. Анкольный счет» — счет в банке, открываемый под залог ценных бумаг. Бартлит снова заметил, что информация попала в цель. Так что я по-прежнему не знаю, как вы собираетесь расплачиваться с до Шиппинг. Данрос ответил не сразу. Он по-прежнему пытался найти выход из лабиринта. Каждый раз он приходил к одному и тому же. Шпионом должен быть Гевеллан, Девиль, Линбар, Строн, Филип Чень, Аластер Строн, Дэвид Макстрон или его отец, Колин Данрус.